Глава четвертая. Хозяин леса. Маша никогда раньше не видела кабанов, но прекрасно помнила, что ей рассказывала мать об этих животных. О животных, внешне напоминающих свиней, только покрытых густой шерстью и с большими острыми клыками, живущих где-то очень-очень далеко, в страшном и таинственном месте, которое зовется лесом. Признаться честно, она не слишком-то верила в существование таких зверей, и теперь стояла, словно зачарованная, не зная, сон это или явь. «У тебя что, приступ столбняка, что ли?» — хрюкнула Афония ей в самое ухо. От звука Афониного голоса Машка пришла в себя. «Просто не верится, что все это происходит со мной на самом деле!» — воскликнула она. «Ты действительно кабан?» «Конечно, дурочка, а кто же еще?» Афоня повертелся, давая Машке возможность как следует себя рассмотреть. «Ловко я замаскировался под свинью». «Еще бы! Но объясни мне, что ты делаешь у нас на ферме? Я думала, что кабаны живут в лесу». «Что я делаю? Готовлю побег, разумеется». Сейчас надену маскировочный костюм и расскажу все по порядку. Затаив дыхание, Машка смотрела, как Афоня натягивает на себя свиную шкуру и застегивает ее на брюхе. Клыки каким-то чудесным образом стали уменьшаться в размере и втянулись в рот. «Остался последний штрих», — сказал Афоня и вывалился в ближайшие лужи. Приходится делать это довольно часто, чтобы кто-нибудь не увидел шов. Итак, на чем мы остановились? Ты хотел рассказать, как попал к нам на ферму? Очень просто. Меня взяли с моей родной фермы, посадили в ящик и привезли сюда. Да, я не всегда был кабаном. Родился я в свинарнике, и родители мои самые обыкновенные свиньи. Только почему-то с самого детства мне не нравилась жизнь в клеву. Когда я был поросенком, мама рассказывала мне сказки о далеком лесе и о диких кабанах, которые в нем живут. Я стал мечтать о том, что когда-нибудь превращусь в кабана и уйду жить в лес. Из-за этих мечтаний я замкнулся в себе, и другие поросята стали считать меня чудаком и избегать. А однажды я сказал своей матери... «Мама, у нашей фирмы есть хозяин. Значит, есть и хозяин леса. Хотел бы я с ним встретиться. Интересно, какой он?» Это услышал мой отец. Он подскочил ко мне, больно стукнул по заду копытом и гневно прохрюкал. «Чтобы больше я не слышал эти бредни про лес, думай лучше об отрубях и о том, чтобы занять хорошее положение в свинарнике». А не то скоро тебя свезут на саночках и подадут на стол к Рождеству. Запомни раз и навсегда, есть хлев, и есть свиньи, и есть только один хозяин, добрый и милостивый, который кормит нас и заботится о нас. А леса и кабанов нет, это сказки. А ты, — обратился он к маме, — не забивай ребенку голову всякими глупостями. Весь вечер я проплакал и ночью долго не мог уснуть. Если нет хозяина леса, пусть лучше меня свезут на саночках, — думал я. Так тошно жить в этом свинарнике. И вдруг я увидел глаза. Они были волшебные, не знаю, как описать. Я никогда раньше ничего подобного не видел. Я смотрел в них долго-долго. Тот, кому они принадлежали, говорил мне беззвучно. Я твой настоящий хозяин и отец, и я жду тебя в своем лесу. Лес есть на самом деле, и я помогу тебе туда попасть. Ведь ты мой, ты кабан. Потом он сказал, смотри. И какой-то ветер разом подхватил меня и поднял вверх. Я увидел грязные серые прямоугольники. Это были строения нашей фермы. От них поднимались зловонные испарения и веяло смертью. Затем я увидел большой, сочно-зеленый квадрат. Это было поле пшеницы, лежащее позади фермы. А за полем начиналось необъятное темно-зеленое пространство, и оно раскинулось, сколько хватало глаз. Это был лес. Он благоухал и был полон жизни. Не знаю, откуда я все это узнал и почему видел ночью, как днем, но я точно знаю, это был не сон. Потом я увидел другие фермы и другие поля, но все они были окружены одним и тем же лесом. Я догадался, хозяин леса показывает мне, как добраться до его владений. Когда я пришел в себя, едва начинало светать. Все свиньи еще спали. И тут, прямо перед собой, я увидел два клыка и понял, что они торчат у меня изо рта. Моё тело было сплошь покрыто шерстью. Я превратился в кабана. Сначала я обрадовался, а потом страшно перепугался. Что будет, когда все проснутся и увидят рядом с собой кабана? Но тут я заметил возле себя какой-то серый сверток. Оказалось, что это свиная шкура. Дар хозяина леса. Я надела ее, извалялся в луже и стал выглядеть точь-в-точь, -точь, как раньше. Шкура оказалась волшебная. Во-первых, когда я надевала ее, у меня уменьшались клыки. Во-вторых, по мере того, как я вырастал, она тоже становилась больше. Я никому ничего не сказал, даже своим родителям. Изображал из себя образцового хряка и ждал удобного случая, чтобы сбежать в лес. Иногда по ночам я снимал свиную шкуру и смотрел на себя в лужу, чтобы не забыть, кто я такой. Мне казалось, что если я перестану каждый день думать о лесе и его хозяине, шкура прирастет, и я навсегда останусь свиньей. И поверь мне, так бы оно и случилось». Сбежать с родной фирмой мне так и не удалось, но, к счастью, меня купил ваш хозяин. Когда меня везли к вам на фирму, я видел в щелку ящика скошенное поле, а в конце его что-то синело. Это лес. Ты первая, кому я открыл свою тайну. Знаешь, почему я это сделал? Есть у тебя что-то такое в глазах, как будто ты тоже встречалась с хозяином леса. Это правда? «Да», — удивленно сказала Машка, — «всё ясно, ты кабаниха в душе. Побежишь ли ты, Мария, в лес вместе со мной?» Для Маши всё это было как гром среди ясного неба. Её одолели тяжкие сомнения. Ей предложили покинуть родную ферму, единственный мир, который она знает, убежать в неизвестность навстречу опасности. «Вдруг в этом самом лесу их тут же съедят?» «Да и есть ли этот лес вообще?» «Можно ли доверять этому дикому зверю, который меняет табличье?» «Вдруг он все наврал?» Афоня угадал ее мысли и сказал, «Ты сомневаешься в существовании леса? После того, как встретилась с его хозяином и видела настоящего кабана?» «Хорошо, предположим, что лес есть» стала рассуждать Машка. «Предположим, что там можно жить. Но почему я должна променять сытую и безопасную жизнь свинарники на тяжелую, полную опасности и жизнь в лесу? Хотя бы потому, что твоя сытая и безопасная жизнь свинарники будет очень короткой. По-моему, тебе нечего терять. Или ты хочешь принять любовь этого тупого увольня Борьки?» Вот ты и попался, торжествующе хрюкнула Машка. Значит, ревнуешь меня к Борьке? Я с самого начала знала, что ты на меня глаз положил. Ничего ты не поняла. Это хозяин леса положил на тебя глаз. Он уж позаботится, чтобы нам было хорошо. Доверься ему, если не доверяешь мне. Машка ахнула. Глаза Афони блеснули в темноте, и в них она увидела отражение тех глаз. Как и в ту ночь, когда ей явился хозяин леса, она вдруг прикоснулась к чему-то невыразимо прекрасному. Совершенная любовь совершенного существа вновь пронзила ее сердце. Маша поняла, хозяин леса зовет ее к себе. Как она может не пойти на зов любви? «Я согласна бежать вместе с тобой» тихо прохрюкала она. Но как мы это сделаем? По ночам я рою подкоп под изгородь в углу двора, землю раскидываю по всему двору, а на день прикрываю дыру досками. Когда лаз будет готов, мы выберемся с фермы, пересечем поле и окажемся в лесу. Кто может нам помешать? Вообще-то, С той стороны изгороди бегают злобные псы и смотрят, чтобы никто не сбежал. Ты сможешь справиться с ними? Конечно. У сторожевых собак есть одно отличное качество. Они живые. Не понимаю, что тут хорошего? Как по мне, так уж лучше бы они были дохлыми. Ой, неужели ты собираешься их убить? Убивать никого не надо. Зачем убивать, если можно обратить? Увидишь, как действует истинный кабан. Тут в ночи раздался неистовый крик петуха. Все, расходимся, сказала Афоня. О времени побега я тебя проинформирую заранее. На свиньях веди себя со мной так же, как раньше. Никто ничего не должен заподозрить. Конспирация прежде всего. Глава 5. Ангелы с зубами. Теперь Маша с восхищением следила за повадками Афанасия Свиневича. Ведь она знала, почему он спит до самого обеда, подолгу принимает грязевые ванны, и почему по утрам у него рыло в земле. Но когда он разговаривал с другими свинками, конечно же, чисто для конспирации, Машка почему-то начинала злиться и отворачивалась как будто у нее были на афоне какие-то права. А через несколько дней после их ночного разговора случилось нечто непредвиденное. Утром сам хозяин фермы явился в их свинарник, подозвал Машку к себе, она не посмела ослушаться, и тщательно ее ощупал. После обеда он привел ветеринара, и тот тоже осмотрел Машу. Потом хозяин с ветеринаром ушли, покачивая головами о чем-то тихо беседуя. Тося сразу поняла, что все это значило, и стала прощаться с подругой, заливаясь горючими слезами. Когда до Машки дошло, что завтра утром ее собираются убить, она похолодела от ужаса и бросилась к Афоне. — Они меня съедят! — взвизгивала она в истерике. Пустят на холодец, наделают сарделек. Тихо, зашипел на нее Афоня. Возьми себя в копыта, лас почти готов. Встречаемся в полночь у сеновала. Когда Афоня подошел к сеновалу, заплаканная Машка уже была там. Он провел ее в угол двора, поставил на шухере, отодвинул доски и стал заканчивать подкоп. Скоро земля по ту сторону изгороди осыпалась вниз, и Афонис смог вылезти наружу. Свинка последовала за ним. Но едва они собрались дать дёру, как нос к носу столкнулись с двумя здоровыми сторожевыми псами. Их звали Шеф и Прихвостень. У Шефа была массивная голова и большие лапы, а у Прихвостня длинный лохматый хвост. Машка спряталась за спину Афони. «Ну-ка, лезьте обратно в дыру!» — рявкнул шеф. «В дырку, в дырку!» — подгавкнул прихвостик. Машка думала, что Афоня сбросит шкуру, выпустит клыки и бросится на псов. Но он как-то странно улыбнулся и сказал. «А не позволят ли уважаемые псы сначала задать им один вопрос?» «Спрашивай!» прорычал шеф. Как и все псы, он был очень любопытным. «Каковы на вкус пятки вашего хозяина?» спросил Афоня. «Вы ведь каждый день их лижете». «Мы не лижем, р, -р, -р, -р, -р пятки зарычал шеф. «Не лижем, не лижем!» подтявкнул прихвостень. «И никогда не слышали таких слов, как иносказание, метафора». — сокрушенно сказал Афоня. — Когда ты работаешь круглые сутки, можно сказать, на износ, и заслуживаешь вырезку в качестве честной оплаты за свой труд, а тебе выносят груду несвежих костей, но ты виляешь хвостом и поскуливаешь от радости, это и называется лизать пятки. — Все псы так живут, — неуверенно сказал шеф. — Возможно, — согласился Афоня. А как насчет волков? Любая собака может превратиться в волка так же, как любая свинья в кабана. И он театральным жестом снял с себя свинячью шкуру и отбросил ее прочь. Псы ахнули от изумления. «Бегите вместе с нами в лес», — сказала Афоня. «Жить без хозяина плохо и неуютно», — гавкнул шеф после минутного раздумья. А кто тебе сказал, что у леса нет хозяина? Вопросила Афоня. Хозяин леса кормит и любит своих зверей. Хозяин фермы тоже, зарычал шеф. Он добрый. Ты просто нам зубы заговариваешь. Нет, не добрый, нет, не добрый, загавкал прихвостень. Он нас просто использует. Шеф удивленно посмотрел на своего товарища. «Твой друг прав», — тихо сказал афоне глядя шефу в глаза. «Хозяин фермы, убийца и тиран». «Вранье!» — лявкнул шеф. «Ты просто не хочешь смотреть правде в глаза», — грустно сказал афоне «Вот эту свинку завтра должны казнить только за то, что она не хочет рожать детей». А куда, по-твоему, деваются старые псы, которые не могут уже работать с ночи до утра? Хозяин отводит их в рощу, и там они доживают свой век в специальных будках. А через пять минут раздается хлопок, резко сказала Афоня. Знаешь, что это за хлопок? Ты думаешь, это салют в честь выхода на пенсию? А разве не так? О, нет! «Не может быть!» — взвыл шеф. «Бедный папа!» «Хватит обманывать себя!» Афоня надвинулся на шефа, и его клыки оказались в сантиметре от собачьей морды. «Идем с нами в лес, тебе нечего терять!» Но шеф повернулся, опустил плечи и поплелся вдоль изгороди жалобно скуля. «Как он мог! Как он мог!» Столько лет безупречной службы, бедный папа, бормотал пёс. А я пойду, а я пойду, загавкал прихвостень. Надоело терпеть этого зазнайку, не хочу больше быть прихвостнем. Вот и отлично, обрадовался Афоня. Втроём они пошли через поле. В свете убывающей луны они видели далекую темную полоску, которая с каждой минутой становилась все больше. И по мере приближения к ней очертания двоих из них менялись. Вскоре тень от стены ельника надвинулась на кабана, кабаниху и молодого жизнерадостного волка. «Знаете, почему я не смог сбежать со своей родной фермы?» – засмеялся Афоня. Именно потому, что там не было псов. Внизу бетон, наверху ток. А псы — это ангелы с зубами. Да, хвостатый? — Верно, верно, — ответил волк, виляя хвостом от счастья. — А шеф придет жить в лес, как ты думаешь? — спросил Афоня. — Придет, придет, только не сразу, он нерешительный. А когда мне покажут хозяина леса? Но Афония не успел ничего ответить. Между двух высоких елей они увидели глаза. Хозяин леса вышел лично поприветствовать беглецов. Разрыв. Теперь Маша живет в лесу с Афоней. Они, конечно, обвенчались и очень любят друг друга. Но кабанеты у них так и не народились. По соседству живет пара волков, их закадычные друзья. Машка стала заправской кабанихой. Она умеет добывать еду, рыть норы и бегать ночью по лесу, не спотыкаясь о корне деревьев. А Афоня муж хороший, хотя и не идеальный. К сожалению, его глаза не всегда светятся отражением тех глаз. Иногда они становятся свинячими. Тогда Маше бывает грустно, но она твердо верит, что однажды Афонины глаза загорятся ровным, теплым, прозрачным, глубоким светом, светом любви, и уже больше никогда не потухнут. Несмотря на то, что у Маши есть муж, она невеста, а жених у нее самый лучший на белом свете. «Мария!» — зовет он ее. «Хозяин!» Откликается она и со всех ног бежит к нему, а он ждет ее на вершине холма. Она всё бежит и бежит, не чувствуя под собой копыт, лишь бы еще раз увидеть его глаза. И вот Маша уже на вершине. Конечно, на ней нет серебристого платья с декольте, и никто не любуется ее красотой и грацией. Зато рядом стоит он, тот, кого она так долго ждала, Мужчины ее мечты. Любовью к ней дышит каждая черточка его лица. Их глаза встречаются и вспыхивают огнем, огнем страсти. Весь мир умирает, остаются только они вдвоем. Конец.